«Глава двенадцатая. Она ушла раньше». Дайнека переменилась в лице. «Мехненков так и сказал?» Альберт Иванович кивнул. «Могу повторить. Это не угроза. Это совет друга». «Что он имел в виду? Откуда мне знать? Следователю об этом рассказывали?» Романцев достал новую сигарету, прикурил и поправил пепельницу, стоявшую на краю стола. «Не помню. Может быть, рассказывал, а может и нет. У этого Михненкова со Свиридовой были какие-то отношения?» «Не знаю. За этим я не следил. Возможно, за пределами Дома культуры их что-то связывало, но во время репетиций замечены не были». «Ясно». Дайнека выложила из пакета печенье и сок и вспомнила, о чём хотела спросить. «Ирина Маркелова сказала, что Свиридова ушла ровно в одиннадцать». «В одиннадцать», — кивнул Альберт Иванович и тут же спросил. «Ей-то откуда знать?» «В смысле?» — уточнила Дайнека. «Откуда Маркелова знала, что Свиридова ушла ровно в одиннадцать?» «Видела. Она-то сама осталась и продолжила репетировать». «Тогда почему я её не видел?» Романцев затушил сигарету и потянулся за следующий. «После перерыва, а это было в десять часов, Маркелова на репетиции больше не появлялась». «Как же так?» «Зачем же она соврала?» В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ворвалась женщина в белом халате. «Опять за свое!» — она отобрала у Романцева незажженную сигарету, потом повернулась к Дайнеке. «И вы тоже! Знаете, что ему нельзя курить и приносите! Давайте быстро отсюда!» Дайнека покраснела, потупилась и, кивнув на прощание Альберту Ивановичу, вышла из комнаты. Вернувшись в дом кораблевых, она сразу почувствовала неладное. Сначала ей показалось, что Мария Егоровна чересчур сильно хлопнула дверью. Потом, по виноватому взгляду матери, Дайнека окончательно поняла — что-то стряслось. Отыскав Надежду, она без обиняков спросила, что случилось. Надежда стала отнекиваться, но вскоре сообщила неприятную новость. Мария Егоровна приревновала мужа к Дайнекиной матери. — Отец нарезал цветов и принёс Людмиле. Они сидели и разговаривали, а тут в комнату вошла мама. «Ну и что?» — удивилась Дайнека. «Понимаешь, это давняя история. Отец никогда себе ни в чём не отказывал. Погуливал? Не то слово. До сих пор не понимаю, как мама терпела. В общем, чтобы её понять, нужно знать моего отца». Наступил самый неприятный и нежелательный момент разговора. И если бы Дайнека не понимала, что им с матерью грозит выдворение из дома, она бы промолчала. Но поскольку допустить этого было нельзя, с её уст слетели слова. «А чтобы её успокоить, нужно знать мою мать». «Что это значит?» — Надежда удивлённо вскинула брови. Наконец Дайнека решилась. «Моя мать — лесбиянка. Её не интересуют мужчины?» В глазах Надежды отразилась разнообразная гамма чувств. От недоверия до протеста. «Я не вру», — заверила Дайнека. «В детали вдаваться не буду. Можешь успокоить Марию Егоровну. Моя мама не представляет угрозы». Надежда поговорила со своей матерью минут через двадцать. Дайнека поняла это по зарумянившемуся и подобревшему лицу Марии Егоровны. Проходя мимо неё, старуха сообщила. «Завтра Витольд Николаевич встретит тебя после работы. Концерт закончится поздно, так что вернёшься с ним на машине». Укладываясь спать, Дайнека ничего не стала рассказывать маме. Просто завернулась в одеяло и быстро уснула.